Глава двадцать третья. Кай, наши дни. Ощутив на лице легкое, словно перышко прикосновение солнечных лучей, я зашевелился. Голова гудела, я едва смог поднять ее с подушки. В комнате было светло. Бенкс лежала рядом. Я широко улыбнулся. Всегда я ненавидел спать с другими людьми, спать в прямом смысле слова в одну кровати. Но она вела себя так тихо, и мне нравилось видеть ее в момент пробуждения. Дотянувшись и обвив рукой талию девушки, я притянул ее к себе. Только Бенкс почему-то была напряжена, что-то не так. К тому же мои пальцы вместо нежной кожи нащупали одежду. Я открыл глаза и увидел, что она, повернув голову, смотрела на меня. Её взгляд был полон грусти. "В чём дело, детка?" Приподнявшись на локтях, но не отпустив Бенкс, я заглянул в её лицо. "Почему ты оделась?" Она была в тех же вещах, в которых пришла в мой дом 2 дня назад. Девушка провела тыльной стороной кисти по моей щеке, едва слышно прошептав: "Не забывай это чувство". Я сдвинул брови. Что? Встав на колени, я увидел в ее руках телефон. У меня появилось плохое предчувствие. Что Бенкс имела в виду? Я выхватил сотовый. Не оказав сопротивления, она молча наблюдала, как я читал сообщение. Посмотри в окно. Номер был незнакомый, и Бенкс не сохранила его в контактах. Без имени. Всего одна с М С К. В поисках объяснений я посмотрел на неё, но девушка как будто парализовала. Я поднялся с кровати и подошёл к окну, открывавшему вид на город. От увиденного мой желудок провалился куда-то вниз. В воздух поднималось облако чёрного дыма. Это было где-то в Уайтхолле. С улицы доносились отголоски сирен пожарных машин, а в небе кружил вертолёт. Что это? Спросил я, переводя взгляд на неё: "Что случилось?" Бенкс сглотнула, приняла сидячее положение и склонила голову, не в силах посмотреть на меня. "Что горит?" Схватив и подняв её, заорал я. Дыхание девушки участилось. "Сэнсо. Нет." Я отпустил Бенкс и пуля вылетела из комнаты, бросившейся к лестнице. Входная дверь открылась прежде, чем я успел спуститься вниз. В дом ворвались Майкл Уилл и Рика. Уилл поймал меня, не дав выбежать на улицу. "Слишком поздно, всё сгорело", сказал он, оттолкнув меня назад. На его лице ясно читалось сожаление. Схватившись за волосы, я смотрел сквозь дверь на чёрный дым, застилавший небо. "Господи, нет". Рика тихо плакала в холле, а я думал обо всём, что создал в том месте. Оборудование, которое отец подарил мне на открытие клуба, всё пропало. Все документы и договоры на аренду, хранившиеся в Сенсо. Я вёл весь наш бизнес оттуда. Наработанная нами клиентская база. На её восстановление могли уйти месяцы. Я стиснул зубы. Боль утраты была практически невыносимой. Будут ещё пожары, услышал я слова Бенкс. Моя скорб трансформировалась в злость. Резко развернувшись, я увидел, как она медленно спускается по лестнице. Дэймон прислал ей сообщение. Да Тандербей, он тоже доберётся, предупредила девушка. Габриэль его не контролирует. И долго она позволила мне спать, достаточно, чтобы огонь всё уничтожил. Я поднял сотовый и проверил время доставки СМСки. 6 минут назад. Нажав на кнопку вызова, поднёс трубку к уху, но голос автоответчика сообщил, что номер не обслуживается. Он пользовался одноразовыми телефонами. Я сбросил вызов и, обернувшись, швырнул сотовый в кусты у ворот. Спустя мгновение ко мне подошёл Майкл. Пожарная машина уже там, одевайся. Но я приблизился к Бэнкс, которая стояла у подножья лестницы. Я не знала, уверила Анна Ты бы остановила его, если бы знала. Боль промелькнула в глазах девушки, но её молчание сказала куда больше. На полу пала тень. Кто-то закрыл солнечный свет. Повернув голову, я увидел возле двери людей Габриэла, тех же самых, которые забрали Бенкс с вечеринки Майкла. Лысый Дэвид, если не ошибаюсь, посмотрел на неё и дёрнул подбородком. Идём. Я встал между ними. Она никуда не пойдёт. В Анесса уехала, произнёс Дэвид, перешагнув через порог. Кто-то её запугал, она не хочет в этом участвовать. Мне плевать, прорычал я, указав на Бенкса. Она никуда не уйдёт. Свадьбу отменили, сделка расторгнута, повторил он. Я начал приближаться к нему, но парень распахнул свою куртку и упёр руку в бок. Привычный жест, направленный на то, чтобы я увидел кобуру с пистолетом у него под мышкой. Это меня не остановило. Остановил Майкл, преградив мне путь. Они вооружены, мы нет. Потерпи. Каждая мышца в моём теле онемела. Я сжал кулаки с такой силой, что ощутил боль. Не волнуйся. Давид ухмыльнулся. Мы не будем заставлять её, если она захочет остаться. Обернувшись, я посмотрел на Бенкс. Когда она замялась на месте, я понял, каким было её решение. Кровь начала закипать. К чёрту. Может, девушка действительно выбирала их, а может, думала, что ей удастся оградить нас от Дэймона, если она уйдёт. Однако с меня хватит. Я устал от попыток вести себя так, как ждали окружающие. Больше не буду просить. Если ей нравились мужчины, которые брали свое, я буду брать. Бенкс прошла мимо меня, и я проводил ее взглядом. Развернувшись, она сказала мне со слезами в глазах: "Все гораздо проще. Тебе нужно было лишь спросить мое имя". Ее слова меня озадачили. О чем она? Я знал, как ее зовут. Они ушли. Мы в четвером смотрели вслед черному внедорожнику, отъезжавшему от подъездной дорожки. Дым поднимался из-за возвышенности. Я чувствовал запах гаря и расплавленной кровельной смолы и понимал, одним пожаром дело не ограничится. Все только начиналось, ведь ночь дьявола наступит лишь в полночь. Посмотрев на Рику, я заметил ее покрасневшие от слез глаза. Теперь ты видишь? У вас кликнул я. Ей пора перестать ждать от Дэймона лучшего. Это был наш бизнес, наше место, мой источник доходов. Значит, что бы мы ни делали, Ночь дьявола всё равно начинается. Подол голос выил. Я кивнул. И у нас есть последний козырь, сказал я, повернувшись к Майклу. Мы его используем. На моё удивление он улыбнулся. Вообще-то у тебя припрятана ещё одна карта в рукаве. Подавшись вперёд, Майкл сложил руки на груди. Её имя Никова. Подумай хорошенько, и ты всё поймёшь. Ник, я думал, что это Ники или Николь. Нет, это сокращённо от Никова, настоящей фамилии Габриэля. Семья которого после иммиграции взяла себе более американский вариант Торранс для ведения бизнеса, хотя Габриэль до сих пор время от времени представлялся как Ников. Похоже, он не позволил дать свою фамилию внебрачной дочери, поэтому мать назвала девочку Никова на зло ему. Ловко, если честно. Наверное, Габриэль взбесился, но остановить ее не мог. Что ты здесь делаешь, мальчишка? Я вошёл в офис Габриэла вместе с Майклом и Уэйлом. Два охранника дежурили у двери, однако мой взгляд метнулся к Бэнкс, которая стояла возле отца. Она опять переоделась в вещи Дэймона. Теперь многое прояснилось, но лучше от этого не стало. Я пришёл за своей невестой, сообщил я пристально глядя на мужчину, сидевшего в кресле. Давай уже покончим с этим. Он не начал орать, как я предполагал, наоборот, покачал головой с задумчивым усталым видом. "Дейман". Габриэль умолк, тяжело дыша. "Я думал, он перерастёт свою импульсивность, усвоит урок, что расходовать энергию на мелкую сошку вроде тебя это пустая трата времени". Он затянулся сигарой. Хотя у моего сына гораздо больше терпения, чем мне казалось, и он довольно категоричен, когда дело касается его друзей. Мы ему не друзья. Он не остановится. Уверил Гебриелс вполне искренним сожалением. К тому же Дэмон спогнал Ванессу. Контракт аннулирован. Ты должен радоваться. Наклонившись, я положил ладонь на его стол и спиной почувствовал, как Майкл и Уилл подошли ближе. Я смотрел на мужчину, выжидая, когда он встретится со мной взглядом. Зато Бенкс не сводил с меня глаз. Даже не глядя, я это знал. Наконец, Габриэль поднял глаза на меня. Меня не устраивает расторжение контракта, ответил я спокойно, подчёркивая каждое слово. Я тоже категоричен и не собираюсь идти на попятную. Сделка есть сделка. И ты так просто от меня не отделаешься. Но у меня больше нет племянниц для тебя. Мельком глянув на Бенкса, я опять посмотрел на него. У тебя есть дочь, подметил я. Это привлекло внимание Габриэла. Услышав резкий вздох девушки, я едва сдержал улыбку. Проклятье. Мне плевать, если она пойдёт к алтарю в этих грязных джинсах, сказал я. Притащи её в церковь сегодня же и даю слово, что не трону твоего сына. Но если её там не окажется, я сунул руку в нагрудный карман и достал оттуда мобильник. Он прищурился. Что это такое? Это Бенкс уставилась на вещицу, а затем перевела взгляд на меня. Вы его нюни что же ли? Выпрямившись, я убрал телефон обратно в карман. Он служил нам школьным альбомом в старших классах. Там хранились фото и видеосвидетельства всех наших деяний, хороших и плохих, включая записи преступлений, отправившие Дэймона Уэйла и меня в тюрьму. После побега Дэймона в прошлом году мы намеревались его уничтожить, однако потом решили, что припасти маленький козырь не помешает. Все компрометирующие нас материалы удалили, а вот видео с Дэймоном заполнили два флеш-накопителя и сохранили. Сотовый же оставили для наглядности. Разумеется, я мог бы угрожать ему этим видео так же, как он угрожал мне, но сначала нужно было узнать, куда пропала Наталья Торнс. Мне хотелось раз и навсегда разобраться с этой проблемой. Развернувшись, я направился к двери. Друзья последовали за мной. Она незаконно рожденная, окликнул Гебриел. Одна из многих. Почему ты решил, что получишь хоть какую-то власть надо мной, женившись на ней? Тебе ведь известно, что мне плевать на нее. Мы остановились. Я оглянулся через плечо на Бенкс. Она стояла, не шевелясь и опустив взгляд. Инстинкты подсказывали забрать ее отсюда прямо сейчас. Увести домой и сделать так, чтобы ей больше никогда не пришлось выслушивать подобные оскорбления. Но Бэнкс сделал свой выбор. Тебе-то можешь ты плевать, ответил я. А вот Дэймону нет. Он очень ей у дорожит, не так ли? Ты можешь сыграть в ящик лет через пять, но твой сын и единственный наследник окажется в моей власти. Я посмотрел ей в глаза. Если она будет принадлежать мне. Сегодня Дэймон лишил меня того, что я любил. Теперь я лишу его того, что любит он.